Глава 11. В дом, Наташ проникла без проблем. Леройс позаботился об охране только центрального входа. А вот о том, что в дом можно попасть с другой стороны, и не подумал. Онас справедливости ради стоит заметить, что никому и в голову не пришла мысль, что в дом может кто-то захотеть проникнуть. Даже охрану выставили, поскольку так положено а не из опасений чего-то. Трое охранников обосновались между воротами на территорию и дверью в дом. Развели костер на травке и устроились там, обсуждая какие-то свои дела. Честно говоря, Наташа не поняла, почему бы охранников не пустить в дом. Пусть заняли бы комнату недалеко от двери, и им удобнее и дом под присмотром. Возможно, Тут как раз тот случай, когда военное не положено не требует никаких дополнительных пояснений. Даже непонятно, что бы она делала, если бы солдаты сидели в доме. Хотя там, скорее всего, они мирно уснули бы. Думая таким образом, она не заметила, как налетела на еще одного крадущегося человека только когда она почти столкнулась с ним, отскочила, едва удержав испуганный крик. Человек тоже сдержался, похоже, и он здесь не совсем законно. Наташа прищурилась, изучая гостя, направила ему в лицо свет воровского фонаря. Человек сморщился и заслонил лицо рукой, причем свет явно причинял ему намного больше неудобств, чем должен. Раз он шёл без фонаря, Наверняка что-то типа ночного зрения. Кто их магов разберёт? А не подскажет ли, уважаемый Дари, Леройс, что он забыл в такой час в доме профессора Кардогаила? Я могу задать вам тот же вопрос, госпожа призванная. Ай, что вы? Наташа, с вашего позволения, господин маг», – прошипела девушка. Неужели моё имя так трудно запомнить? Ладно, ладно, я понял, не надо больше пинаться. Так что вы здесь делаете, госпожа Наташа? Интересуюсь, кому захочется ночью проникнуть в дом профессора. Если бы вы кого-то караулили, то не удивились бы нашей встрече. Хм, тоже в сыщики играем. Впрочем, ладно. Но вот вызывает у меня смутное сомнение ваше появление здесь, господин маг никак не могу избавиться от чувства, что что-то упустило в деле профессора Кардегайла. Не было ли у него случайно помощников? Я бы никогда не опустился до приношения жертв, прошептал Дарий. Была бы возможность, даже закричал бы, а так вынужден сдерживаться. Использовать жизни других отвратительно. Но да Ладно, считай, что я тебе поверила. Но тогда возвращаемся к старому вопросу. Что ты здесь делаешь в это время? Ты ведь не маг, можно на ты. Можно, разрешила девушка. Я сама к тебе на ты. Ты не так уж намного и старше меня, чтобы выкать. А так? Да, не маг. Более того, в прошлой жизни с магией я даже не сталкивалась. Тогда тебе трудно оценить то, что сделал профессор. Наташа, это не должно выйти отсюда. Убийство ради обретения силы не все так страшно. Не каждый Макс может получить Ашон это раз. А два то, что профессор живой, и даже если его труды уничтожить, он сможет восстановить свои работы. С Ашоном согласен, но ради могущества люди пойдут на многое. А вот восстановить работы ты явно не представляешь размеров трудов. Профессор вёл исследования больше 20 лет. За это время он накопил огромный объём результатов экспериментов, базы исследований. Всё это невозможно держать в памяти. Конечно, он сможет повторить всё, если ему дать время и избежать старых ошибок, но время да и не согласится никто ему это время дать ради готового результата ему могут простить многое и наш магистрат утрется, если в дело вмешается совет магов а вот что-то делать ради результата через десять лет не станут откуда такая уверенность заинтересовалась Наташа Дарий поморщился но сознался присутствовал на первом допросе Профессор чуть ли не прямо заявил, что ради его исследований ему многое простится. Требовал как можно скорее связаться с советом. Что-то такое я и предполагала, вздохнула Наташа. Общалась я с некоторыми представителями совета. Как говорил в таких случаях отец: об бодливой корове бог рога не дал, если кое-кто из этих коров получит рога. Подожди. Дошло наконец до Дарья. Так ты сюда заявилась тоже без догадок, пожалуйста. Я просто погулять вышла. А в этом месте такой воздух чудесный, и для здоровья полезен. Хм. Как маг, подтверждаю, очень полезен, развеселился Дарий. Так что делать будем? Гулять, конечно. Идем в кабинет, посмотрим Кабинет ничуть не изменился с того времени, как Наташа побывала в нём последний раз. Лаборатория тоже осталась прежней. Нахмурившись, она прошлась и там, и там, иногда заглядывая в какие-нибудь тетради и журналы. Что-то случилось госпожа Наташа? В том-то и дело, что нет? Я просто никак не пойму одной вещи. Впрочем, ладно. Так и параноиком стать можно. Как ты хотел тут все уничтожить? Я еще очень неопытный маг, и сумел одну ловушку не обезвредить, отложить ее действия. Ночью она сработает, любая магическая экспертиза это подтвердит. А на самом деле я эту ловушку переделал, осталось ее запустить. Увы, но делать такие вещи самозапускающихся, я пока не умею. Потому, кстати, я останусь вне подозрений. Наивный ты, профессор, вот тоже надеялся остаться вне подозрений на том основании, что он не может запустить свое заклинание. Все маги, с кем я разговаривала по этому делу, так и говорили. А почему ты его все таки заподозрила? Заинтересовался Дарий. А я не маги всего этого дела не понимаю, но я точно уверена, что невозможно слишком расплывчатое понятие. в конце концов он банально мог не сам запускать заклинание главное у него был мотив а вот тебя я очень серьезно подозревала потому и отца твоего просила не говори тебе обо мне хотя обосновала это тем что лучше чтобы обо мне знало как можно меньше народа спасибо госпожа Наташа а ты не юрничай Убийство, а тем более два убийства это совсем не шутки. Я и отца твоего подозревала, и все равно открылось ему. Кому-то я все равно должна была открыться. Вашему председателю мне очень настойчиво не рекомендовали доверять людям, которым доверяю я. Директор лицея слишком незначительная фигура. Оставался только твой отец. Но если бы преступник был он, Это тоже стало бы быстро ясно по его реакции, когда я появилась здесь. Раз знал обо мне только он, то вывод очевиден. Однако все равно не понимаю, как ты все провернула. Да просто, с вашим мэром вышли на связь весьма солидные люди и попросили позаботиться об одном семействе, где несчастная доченька напрочь обделена умом. Зато отец очень значимая фигура. А дальше уже сам Мэр поднял свои связи с просьбой позаботиться о его дорогих друзьях. А когда твой отец стал изучать все со своей стороны, уже никаких проблем для него не возникло. Все, что ему было нужно, прикрыть меня от своих людей и пристроить от своего имени в лице моего телохранителя. А я официально оказалась никак не связана с твоим отцом. Все сделал мэр. А зная его, никто и не подумал, что призвано и действует через него. Да и не ждали меня раньше, чем прибудет рейсовый корабль. Никто же не мог предположить, что имперцы согласятся поработать курьером. Неплохо придумано. Ты это все сама сделала? Шутишь? Я только общую идею высказала, а дальше уже другие люди работали. Мекль сильно помог. Он и план придумал, и через своих помощников действовал. Разве не через новую службу я слышал о ней? Отец со своими подчиненными ее обсуждали весьма активно. Подозреваю, отнеслись они к идее без энтузиазма. Непонятные перемены никому не нравятся, тем более у твоего отца заберут много людей и выведут из подчинения. Да и решить он должен будет остаться командующим солдатами и милицией или перейти в новую службу и возглавить её Анаторе. Это я тебе по секрету говорю, можешь отцу об этом сказать тоже по секрету, само собой. А может, и еще что по секрету скажешь? Скажу. Если он останется командующим, будет выполнять ту работу, к которой привык, но вряд ли он вырастет больше, чем командующий за штатным островком республики. Если же перейдет в новую службу, то заниматься ему придется совсем новым делом, нужно будет покинуть остров и отправиться в столицу на курсы повышения квалификации. Это уже я придумала. Там все объяснят и по поводу обязанностей, и потому Как нужно вести дела, фиксировать преступления и самые важные действия при них. Много мороки, много непонятного, много хлопот. Зато, если он проявит себя, то вполне возможно его повышение на должность руководителя новой службы, над несколькими островами. Я предложила создать округа, а то островов много, но какие большие какие маленькие с тремя с половиной человек населения. А так, округа будут примерно с равным количеством населения. И в каждом таком округе по окружному управлению новой службы сам видишь, расти, всем есть куда. Как и бывает при создании чего-либо нового, а то, что с работой не знаком, так никто еще не знаком. Все в равных условиях находятся. Так что пусть решает Спасибо, задумчиво кивнул Дарий. Я обязательно передам ему. А я могу поступить в эту службу? Легко. Маги нам нужны. Мы же целое экспертное отдело создаем. Там и научные исследования будут, правда, в направлении криминалистики. это наука в поиске улик и проведение исследований. Да, непонятно, говорю. Ну вот ты проверял кровь на предметах? Этим и занимаются криминалисты. Ну а еще ищут новые методы поиска следов. Там не только маги будут, но и врачи, а даже воры-карманники. А они зачем? А кто лучше них знает методы работы воров? Ладно, что то заболтались мы с тобой, Не дай бог охрана очнется и проверит дом. Подслушивающий Адерк вро мысли нас ней согласился. Один момент. все же решил уточнить Дарий. Ты говоришь, что новая служба не участвовала в этом деле, но ты всем представлялась от ее имени. Наташа пренебрежительно махнула рукой. Какая служба? Пока еще все обсуждают и ничего из стадии бумаг не вышло. Сенат с Гонсом орытом Изапол на мочи ругается. Они хотят поставить службу под полный контроль Сената. А дядя ссылается на меня. Я говорила, что в моем мире служба не подчинена исполнительному органу власти. Мэкл напоминает о последнем деле с убийством посла империи, когда именно контроль Сената, наследствием едва не втравлил республику в войну с империей. Собственно, мой отец пока единственной рядовой новой службы кроме него там Гонс Эрт ее глава и я консультант еще с десяток стражников для силовых действий мой телохранитель Дарк Вром инструктор фехтования а заодно персональная нянька, консультант службы то есть моя услышав такую характеристику Дарк едва не выдал себя чуть не упав а потом с большим усилием справился с рывущимся наружу смехом. «Персональная нянька. А что? Собственно, так и есть. Ну и моего отца нашли в последний момент как раз для этого дела. Признаться, не очень для этой роли он подходит. Слишком уж артист из него посредственный, не может изобразить отца. Да и всегда помнит, что я его начальство и ведет себя соответственно. Потому в его обществе я стараюсь не появляться нигде. Спалилась бы только так. Да уж, весело у вас там. Ещё как. А то, что я представлялась от имени службы, так рекламу делала. Вот, мол, появилась новая организация, которая защищает мирных граждан и карает преступников. В общем, пыль в глаза пускаю. А ты весьма откровенна", хмыкнул Дарий. Она та пожала плечами. "В таких делах я предпочитаю быть честной. А служба это когда она войдет в полную силу, а это обязательно случится, что понимает каждый умный человек. Тогда в нее побегут толпами ради карьеры. А сейчас пусть лучше недооценивают, зато придут только те, то же новым делом умных это не обманет а дураков отпугнет, что собственно и требуется я ответила на все вопросы по секрету дари улыбнулся ну да улыбнулась в ответ Наташа что ж я расскажу все отцу как я понимаю это реклама для него новой службы примерно но теперь твоя очередь что нужно тут сделать И что, кстати, произойдет, когда активируется твоя ловушка? Ничего не нужно делать, только запустить заклинание, а это дело секунды. Я не запускал заклинание, поскольку тебя слушал. А произойдет тут огонь. Сразу и в кабинете, и в лаборатории, Причем огонь такой силы, что никакие сейфы и тайники в стенах от него не спасут. Эй, а мы тут пожар во всем районе не устроим? неустроен, когда от жара рухнут стены кабинета и лаборатории, огонь из магического сразу превратится в обыкновенный. Температура резко упадет, что запустит еще одно заклинание, которое активирует противопожарную систему в доме. Тут есть и такая. Ей потребуется время, чтобы справиться с последствиями действия магического огня, но ничего невозможного здесь нет. Вот только дом профессора спасти не получится, одни внешние стены и останутся. Ну, по моим расчетам. А если ты в расчетах ошибся? если ошибся, то стражники к тому времени уже всех соседей на помощь позовут и справятся с тем, что останется от огня после действий противопожарной системы. даже в самом худшем случае сгорит только сад профессора и его каретный сарай. Ладно, верю. Запускай свое заклинание и уходим отсюда. Дарк, ты лучше сейчас уходи, а то будешь прятаться от меня, чтобы я не заметила. Можешь и не успеть. Давно меня увидела. Дарк вышел из укрытия и печально вздохнул. Около дома еще Я и сама пряталась за тем деревом, если хотела понаблюдать за выходом. Она решила, что я хотел остаться незамеченным. Кто я такая, чтобы тебя обнаруживать? Значит, когда ты говорила про няньку? А кто еще побежит за мной посреди ночи непонятно куда? Нянька ты и есть, усмехнулась девушка. был бы я твоим отцом. В очередной раз вздохнул Дарк, но предложение не закончил, оставив все на фантазию слушателей только итог подвел. К счастью, я не твой отец. Так, скоро рассвет. Абдула, поджигай. Какой Абдулла? Удивился Дарий. Запускай свое заклинание, говорю, поторопила его Наташа. Готово? Бежим. Все трое моментально проскочили коридор, выскочили в комнату и тут же прыгнули в окно. Наташа было кинулась его закрыть, но была перехвачена за руку Дарком. "Куда? оставь ты его, все равно после пожара тут никто ни в чем не разберется». Наташа все равно прикрыла раму, и только после этого рванула к забору, А в доме уже гудело ревущее пламя. "Это ж какой там жар!" Наташа задержалась на заборе, чтобы понаблюдать, но была сдёрнута решительным Дарком. Вовремя. В сад уже бежали охранники, которые тут же высадили окно, видимо, им показалось выбить его быстрее, чем дверь. Им что, даже ключи от дома не дали, удивилась девушка. Ну и порядки у вас. Ладно, нам лучше поторопиться, а то скоро туда все население района сбежится. Столь благоразумную мысль никто оспаривать не стал. И все трое рванули по улице. Когда поднялись по лестнице в богатый район города, распрощались с Дарием. "Завтра увидимся", пообещала ему на прощение Наташа. "Увидимся? А что, не хочешь? Оно придется». Пожар мимо меня не пройдет, все таки я тут официально возглавляю расследование, так что в известность поставлю точно. А ты тут единственный маг-эксперт. Вот увидишь, встретимся. На этой оптимистической ноте они и расстались. Дома Наташа тут же отправилась к себе в комнату, пожелав Дарку спокойной ночи. Вторую ночь не сплю уже, не буди завтра раньше девяти». Девушка уснула в тот же миг, как ее голова коснулась подушки. «До девяти? ага, как же!» Ее разбудил в половине восьмого прибывший лично Артер Леройс. Причем возражение Дарка в Рома слушать он просто отказался. Может, и в комнату ворвался бы, если бы Наташа была парнем, а так ограничился стуком. Кого там несет? — Соизволила проснуться Наташа, пребывающая по понятной причине в очень скверном расположении духа. Дарк, просила же не будить меня раньше девяти. Это я, госпожа Наташа. Секундная тишина за дверью. Господин Элиройс, что вы тут делаете? Я и сама собиралась с вами встретиться позже. Я по поводу ночного происшествия. Кардыгель сбежал. Что? Нет, конечно. Тогда все остальное неважно. Важно, загорел его дом, только стены и остались. Дверь в комнату распахнулась, и перед Артером предстала сонная девушка, одетая в довольно простое платье без всяких ставших на ней уже привычными для образа Керша Орден украшений. Да и платье явно выбивалось из образа прилиствующей разве что служанки. "Сгорел? Почему?" Сейчас там мой сын выясняет, что к чему, пока говорит, что сработала какая-то магическая ловушка. Да, неудивительно. все таки профессор Кардегейл действительно гений, когда дело касается магии. А ваш сын, извините за откровенность, против него слабоват. Так что вполне мог что-то пропустить. Вы так спокойны, госпожа Наташа. Спокойная? Да я рада до смерти. Заявление повергло Олироя старшего в шок. Он явно такого не ожидал рады, то есть ты совершенно не огорчена. Огорчена? Нет. Извините, господин командующий, но я совершенно не верю в людей и не верю, что разработки профессора используют в будущем на благо. Один этот ритуал жертвами чего стоит. Какой маг откажется от увеличения силы? Хотите массовых жертвоприношений? Вчера вы такого не говорили. Лерой, похоже, сумел взять себя в руки и вернулся к официальному "вы". Я бы и сегодня не сказала, видите ли, я все таки лицо официальное и представляю пока что Сенат республики, ибо действую по его поручению. Естественно, я не могу заявить что-то типа не верю сенаторам и не хочу им доверять такие вещи. Совет магов, кстати, ничуть не лучше. Сейчас же Когда все работы профессора сгорели, я совершенно спокойно имею право выражать свою радость. Они могут подумать, что это вы сожгли работы, если я передам им вашу позицию. О, угроза? Господин Элройс, кто там сейчас расследование причин пожара проводит? Разве что я? Мой сын? Но какое это имеет значение? Разве он заявил Что там поджег со стороны? Он сказал, что пламя было магическим. Вот именно. А я, знаете ли, не маг совершенно. Мне не под силу разжечь магический огонь, тем более такой силы, чтобы спалить весь дом. И никто вам не поверит. Разве что у меня сообщник был профессор в тюрьме. А кто еще из магов на острове есть, кому такое под силу? Только мой сын, хмуро отозвался Леройс. Вот. Вы же не думаете, что он выступил моим сообщником? Профессор Кардегайл обошелся без помощников. Профессор Кардагейл и в области магии, и свой ритуал он разрабатывал двадцать лет. Я такое и за сорок не создам. «Окончательного заключения от моего сына еще нет. Но если возникнет хоть малейшее сомнение, Непременно. Но чего вы ко мне цепляетесь. Охранники видели чью-то тень на заборе, небольшую. Очень рады за них. Могли бы и схватить эту тень. Они пытались спасти дом, а от меня вы чего хотите? Не волнуйтесь, если причина пожара вне до конца разряженной ловушки вашим сыном. Я не буду сообщать об этом ни в Сенат, ни в Совет магов. Я же не дура и понимаю, что шансов у него против профессора нет. Вы ведь это хотели услышать, пытаясь угрожать тем, что я якобы подожгло дом. Леройс помолчал, разглядывая стоявшую напротив него девушку. Спасибо. Не за что. Если это все, то я досыпать два дня почти не спала. Леройс отошел, обернулся. Не знаю как, но уверен, что ты в этом участвовала. Господин Леройс, такие обвинения принято доказывать, хмыкнула Наташа. Эстер криво усмехнулся. "Будь ты невиновна, уже мчалась бы к дому профессора расследовать. Уж твой характер я успел изучить". Он снова поклонился и удалился. К экзамершей девушке подошел Дарк в ром, глянул на закрывшуюся за гостем дверь. "Знаешь, расследовать преступления у тебя получается намного лучше, чем их совершать. Ну и ладно, все равно он ничего не сделает и ничего не докажет. К тому же, полагаю, он и сам пожёру рад. Просто боялся, что я на его сына вину свалю". Убедился, что я этого делать не стану, и успокоенный ушел. Все, Дарк, я спать. Еще кто разбудит меня раньше девяти, умрет особо мучительной смертью через запинование, закусывание и зацарапывание. Сурово Дарк уважительно глянул на девушку, хмыкнул и отправился к себе. досыпайте спокойно, госпожа Наташа. ваша нянька «Будет на страже. Ты теперь эту Неньку мне будешь всю жизнь вспоминать? Все непременно? Госпожа Наташа. Все непременно. "Залюка", буркнула девушка, но в спор вступать не стала. Благоразумно решив не терять драгоценное время сна, она такую ерунду просто закрыла дверь. Артер Леройс снова появился в доме у Наташи ближе к девяти на этот раз ему навстречу вышел отец Филоны Дирк. Господин Леройс, ну не могу я пропустить вас, госпожа, увещевал он командующего. Поймите, у меня четкий приказ до девяти 9:00 не будет, меня же уволят. До девяти осталось двадцать минут, рявкнул выведенный из себя Леройс. Вот именно, Ну что вам стоит подождать эти двадцать минут? Поймите же меня, я не могу нарушить прямой приказ начальства. Хотите, я вам чаю сделаю? Делай, обреченно махнул рукой Артер. В самый разгарฉи пития появился Дарк Вром, и Дирк с явным облегчением передал гостю ему а сам торопливо ушел, сославшись на дела. А у Артера появился собеседник на которого он смог излить все накопившееся раздражение. Дарк его выслушал совершенным равнодушием. Исполнительный он просто, но такого и искали. времени не было подбирать идеального кандидата. Слишком умный будет ставить под сомнение приказы, призванный дурак все завалит. Нужен был не дурак, но и без лишней инициативы. А Он к тому же зарабатывает место в новой службе. И я бы такого в подчинении держать не стал. Значит, вы просто не умеете правильно распорядиться подчиненными, Пожал плечами Дарк. Не бывает, чтобы всегда под рукой был человек, который идеально соответствует требованиям. Элирис нахмурился, замечание ему не понравилось, но появление нового лица предотвратила спор. "Чьи гоняете, а мне нальете? — Господин Леройс, решили переехать ко мне в дом? Это не ваш дом, смею заметить, госпожа Наташа". Девушка хмыкнула, прошла к столу, взяла стул и села, придвинула блюдце с кексами. Заскочивший в комнату слуга моментально наполнил чашку чаем и также быстро исчез. Ну, не придирайтесь к словам, господин командующий. Пока этот дом числится за мной, Но вы ведь пришли так рано не для того, чтобы обсуждать, кому дом принадлежит. Леройс Эдд ставил чашку, покрутил в руке ложку и тут же отложил ее. Мой сын утверждает, что это сработала конца разряженная ловушка. И поторопила гость Наташа. Когда молчание уже затянулось, "Как?" воскликнул Артер. "Как вы сумели это провернуть? Не отрицайте, я знаю, что вы там были. может быть, я вам даже благодарен за то, что спалили это проклятое богами исследование. Но я хочу понять". Наташа только руками развела. "Извините, ничем не могу помочь". У вас есть доказательства, что я там была? И вообще, почему вы собственному сыну не верите? Я его спрашивал, признался Артер. Не угрожаете ли вы ему чем-чтобы он молчал? Наташа рассмеялась. Вы подумали о таком? Да уж. Знаете, один человек у меня дома говорил: "Отбросьте все невозможное и то, что останется Каким бы невероятным ни казалось, и будет правдой. Вы же делаете все строго наоборот. Впрочем, ладно. Как я и говорила, я не собираюсь в отчетах сваливать вину на Дарья. Не тянет он против профессора. А если обвинят вас? На каком основании? Удивилась Наташа. Я понятия не имею, как работает магия и не смогу разглядеть ловушку, разряженную или нет. И я, кстати, просила совет магов выделить мне в помощь квалифицированного мага, но эти снобы сами отказались. Дескать, квалифицированному магу есть чем заняться помимо игр. Убийства для них игры. А на самом деле это они мне Гонса Арато простить не могут. Повлияло на него нехорошо. — Ну, пусть теперь сами локти кусают, что упустили все исследования. Я им не доктор. Вот как? У вас там не все так просто. Жизнь вообще непростая штука. Так я вас успокоила? Будем считать, я признал версию сына. Ну и отлично. Вы с каретой не подкинете меня и Дарка к Риорданам. Зачем? насторожился Леройс. Обещала я кое-что Ройсу. по поводу сестры? А вы что-то знаете? На вопрос ли Ройс не ответил, вместо этого задал свой. Есть ли необходимость ворошить прошлое, только лишняя боль семья. Получается, что Ройс ничего не испытывал, когда все эти два года искалубит. Не пора ли с этим покончить? Как вы думаете? В любом случае Спустя два года отыскать убийцу нереально. может и так, согласилась Наташа. Но потому мне и нужны все люди, кто знал погибшую. Я послала приглашение и Ларшэну Тирену. Зачем? тут же вскинулся Элирод. А чтоб далеко не ездить, когда мне понадобится сообщить ему новые сведения, которые мне удалось получить. Новые сведения? Леройс сразу насторожился. "Я могу на них взглянуть? А почему вы решили, что на них можно посмотреть?" Наташа внимательно наблюдала за Леройсом, а тот откровенно занервничал. "Я просто подумал, что это какие-то бумаги. Почему? Это могут быть обычные сведения, которые кто-нибудь мне сообщил. Лично я об этом и подумала бы." Так почему вы решили, что это бумаги? Ну, не знаю, да и какая разница? А мне интересно, что так старательно ваши люди искали в доме директора? Что? Там же обыск был, искали тайники. Их нашли. Но насколько мне известно, потом еще один обыск проводился вашими доверенными людьми без участия солдат. Что они искали? Просто проверяли работу за солдатами. Леройс откровенно нервничал и излился. "Пусть так", согласилась с ним Наташа. "Так подкинете до дома Риорданов». Хорошо, но вы напрасно теряете время. О, не переживайте, до прихода корабля у меня времени много. Жду вас в карете. Элиройсо явно хотелось хлопнуть дверью при выходе, но он себя сдержал неимоверным усилием и вышел спокойно. Дарк встал за спиной Наташи, не глядя на закрывшуюся за гостем дверь гостиной. думаешь, он знал о тех бумагах, что мы отобрали у директора? Знал ли, не знаю, но догадывался. По крайней мере, не удивился бы был бы уверен, обыск в доме провели бы более основательно. Что-то меня от этих трёх семейств в дрожь бросает. Появился Дарк. Какие страсти в этом богом забытом углу? Что ещё всплывёт? Наташа промолчала, развернулась и отправилась переодеваться. На этот раз она вышла в привычном брючном костюме. Сложила молитвы на руки... И возвела глаза к небу. Помолимся о безвременной кренчине Филоны Керша-Урдан. Она была славная девушка, и мне, может быть, даже будет не хватать ее». Дарк хмыкнул, поправил меч на поясе, одел шляпу у крыльца и открыл перед девушкой дверь. Леройс встретил их, она расчитала равнодушным взглядом, когда все расселись, Он выглянул из кареты и махнул кучеру. Его, видимо, проинструктировали заранее, и он тут же тронул лошадь с места, не уточняя адреса. "Не понимаю, на что вы надеетесь, спустя столько времени?" пробурчал Леройс. — "Мне вообще этот фарс не нравится, только растеребить у всех старые раны. Это не мое желание", отозвалась Наташа. "Ну так и быть. Я спрошу Ройса еще раз. О чем? Готов ли он услышать правду? Ллой покосился на девушку, нахмурился и отвернулся к окну. Всю оставшуюся дорогу он молчал, когда же карета остановилась, вышел первым и помог выбраться Наташе, опередив Дарка. Неужели это так нужно, шепнул он, думаю, Да. Что ж, я предупредил, ничем хорошим это не кончится. Наташа, в общем-то, была согласна, вот только выбора особого не было, остановиться уже не получалось. У крыльца дома их встретил лично хозяин, Жерар Реордан. Хотя Наташа его ни разу не видела, она сразу поняла, кто это по описанию данному Ели Ройсом еще в первый день ее нахождения на Торе. Представительный мужчина в идеально скроенном на заказ костюме, в котором нет ни одной лишней детали, всегда прямая спина, не гнущаяся при любом ветре. Таких людей проще сломать, чем согнуть. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Вспомнилась Наташа неожиданно. Глядя на лицо Жерара, теперь понятно, с кого писал те строки поэт. Мой сын сказал, что вы приедете что-то обсудить. «Артер, доброе утро. Слышал, дело с убийствами разрешилось? Да, Жерар, все хорошо. Твой сын ведь наверняка уже все рассказал. Да, но он хочет еще что-то обсудить и даже пригласил Призвана. «Наташу!» — прорычала Наташа. «Мое имя не очень сложное для запоминания". Жерар взглядом просверлил в девушке две дырки, убедился, что ему уступать не собираются, и кивнул, словно подтверждая за девушкой право иметь собственное мнение. «Проходите, госпожа Наташа, мой сын и его друзья ждут в гостиной. А я хотел вас представить моей жене, Лауре". Лорд проводит вас. Жерар Риордан кивнул слуге, который тут же оказался рядом с девушкой. А я подойду через минуту, как только перекинусь пары слов с моим другом. Наташа покосилась на невозмутимого Ле Ройса, но не нашла причин не отпускать его от себя до начала разговора. И не просто же так Ройс держал от отца в тайне причину ее приглашения. Пусть бы и дальше оставался в неведении, но нет, так нет. Девушка кивнула слуге, и тот неторопливо зашагал по коридору, указывая дорогу. У двери девушка на миг замерла. Ох, и не нравилось ей то, что придется сделать, но и обратного пути нет. А ведь ей нравился Ройс. Да, Видно, такая судьба у всех сыщиков. Правда? Не всегда приносит радость, и стоит ли ее поднимать сейчас, Наташа была не уверена. может, она и изменила бы решение? Но каким-то образом она чувствовала, что раскрыть правду очень важно. Вздохнув, она решительно шагнула в раскрытые двери с верным телохранителем Дарком Вромом за спиной.